Глава двадцать седьмая. Открыв глаза, я чуть было не начала плеваться. Немыслимо. Я пробыла без сознания до самого вечера. Над головой зажглись звёзды. Запах жимолости, смешанный с вечерней росой, щекотал нос. Я полулежала у озера, прижимаясь спиной к булыжнику. Русалки безмятежно сидели у воды. Меня непонятно зачем привели к источнику. Я подчинила его. Но светлые феи всё ещё хотели принести меня ему в жертву. Что само по себе было бессмысленно. Моё объединение с источником не должно было остаться незамеченным ими. У источника после захода солнца сильно похолодало. Учитывая, сколько времени я провела без сознания, продрогло до самых костей. Я вообще начала сомневаться, что нужна наместнику живой и здоровой. Быть это иначе, возо меня бы развели костёр, как это сделали светлые феи, стараясь согреться. Недалеко от берега, растилив одеяла, они расселись у костров. От их импровизированного пикника пахло жареной дичью. Никем не замеченная, я попробовала приподняться и застонала. Мышцы после длительного неудобного сидения затекли. Одеревеневшие ноги не хотели слушаться. Разминая конечности, я сильнее отклонилась назад, дабы лучше видеть разбитый лагерь. Поглядывая на небо, наместник расхаживал вдоль озера. Это его хождение мне о многом сказала. Он выжидал. Зашуршала трава, и возле меня остановились ноги в модных, начищенных до блеска ботинках. Я подняла глаза и узрела перед собой Эвана. Оттолкнув протянутую им руку, кряхтя и постановоя, я оторвала себя от холодной земли. Кой-как поднявшись, взглянула в хмурое лицо графа. Не кричите, не привлекайте к нам внимания лунное величество. Я ваш единственный союзник. Быстро понизив голос, произнёс он. Громко посылать его я не стала, но и до конца не поверила, продолжая видеть в лунном графе врага. Ваше величество, вы только не переживайте, ваш магический маячок заблокирован. Я сам послал магический зов повелителю. Через меня он обязательно вас найдёт». «О чём вы там шушукаетесь?» — заинтересовалась Олгас. В отличие от неё, её товарищи, сидящие у костров, выглядели потерянными. По ним было видно. Они бы предпочли находиться где угодно, только не возле источника. «Эван, веди её к Золгрену!» — отошёл от костра герцог Руар. Готовы поклясться, он выглядел неестественно напряжённым. «Меня перестали контролировать». Оглушило меня осознание этого факта. Не советую совершать необдуманных поступков, выразительно взглянул на мои охваченные свечением ладони лунный граф. Вам их не одолеть на стороне моих сородичей численность. Он отклонился немного в сторону, прикрывая меня собой. По его сочувственному взгляду я поняла, насколько жалко выглядели мои попытки сбежать от группы светлых фей, и разозлилась. В основном я злилась на свою беспомощность. Вон она, магия, целое озеро её, только протяни руки. Несправедливо. Я не успею сделать и нескольких шагов, как меня снова поработят. Свободный милорд, я сама помогу её величеству. Показалась из-под тени деревьев остроногая фигура Делайны. Её длинная тёмная юбка была помята, и на ней виднелись травяные пятна. Бледная, с выбившимися из причёски волосами, она походила на девку из какого-нибудь захолустного трактира, а не на горничную королевы. И ты с ними заодно, грустно улыбнулась я. Мне пришлось Взамен на мою помощь наместник обещал разорвать данную мной вам смертельную клятву. Расстроенно ответила Долайна. Простите меня, я не хотела вам навредить. Это я предупредила его светлейшество Золграна, где вас искать. Девушка раскаивалась, я видела это по её глазам. Она искала искупления, а я могла его ей дать. Хоть что-то сделаю хорошее перед тем, как меня принесут в жертву. Я прощаю тебя, мягко сжала её пальцы. Прощаете? отшатнулась она. От неожиданности я опешила. Куда делась та робкая девчушка? Вы должны ненавидеть меня и ни в коем случае не прощать ваше спасение в злости. Она обвиняла меня в бесхребетности, это вместо благодарности. Ну, знаешь, в этом мире куда ни глянь, сплошь ненормальные, рассердилась я. Сменив траекторию ухождения, Золгран направился к нам. Его поступь была твёрдой, как если бы он вышагивал в качестве полководца перед своей собственной армией. Я слишком хорошо знала такой типаж мужчин. Наместник ни перед чем не остановится на пути к намеченной цели. Идите ко мне, дорогая, позвал он меня, что послужило для его соратников сигналом. Феи слажено поднялись со своих мест. Многие из них с презрением смотрели на меня. Я гордо вскинула голову, не позволяя сильнее, чем есть, унижать себя, и с высоко поднятой головой подошла к наместнику. Бежать всё равно некуда было. С момента нашего знакомства, Луна, мне всегда импонировала ваша сила воли. Воскщенно произнёс Золгрин. Он взял меня за руку и галантно её поцеловал. Затем блеснуло лезвие кинжала. Наместник решительным движением надрезал мою ладонь. Мгновенная боль обожгла руку. Я резко дёрнула её. Наместник, крепче сжав моё запястье, перевернул ладонь тыльной стороной вверх, позволяя алым каплям сорваться в источник и раствориться в нём. Стискивая мою кисть, Золгрин заговорил на непонятном языке. Его словесную белиберду подхватили остальные эфии, выстроенные вдоль берега. Челдис с Ванеей среди них не было, видно их отправили по домам. Вода в озере окрасилась в багряный цвет. После она вспенилась и забурлила, расходясь к берегам. Показалось сухое дно. Серьёзно. Песок на дне источника был сухим. Вода чудом не покидала пределы берегов. Светлые воздушные клубы заполонили образовавшийся широкий проход. Свечение было не таким светлым, как обычно. В магической светлой дымке проскальзывали тёмные воздушные нити. Светлые феи создали заклинание, но их магия не была буквально светлой. В ней присутствовали крупицы тьмы. Светлые феи менялись и сами не замечали этого. Воздушные магические клубы мягкими волнами наползли на берег. Туманная дымка рассеялась, перед нами появилась девушка в белоснежном одеянии. У неё было моё лицо. "Познакомьтесь, Луна с нашей истинной королевой", представил незнакомку Золгрин. Забыв обо мне, он склонился перед ней в низком поклоне почувствовала, что меня больше не удерживают, я отступила. Конечно же, далеко мне не дали уйти. Незнакомка жаждала познакомиться со мной поближе. "Здравствуй, мой двойник. Смотрю ты без дела не сидела и захапала моего жениха", тоном ревнивой жены произнесла первая лунная королева. Ноги снова перестали меня слушаться. Незнакомка взяла меня под свой контроль. "Серьёзно? Да сколько можно? Ты забрала у меня жениха?" Вот меску я заберу у тебя то, что по праву и так принадлежит мне. Твоё тело мне идеально подходит. Высокомерие незнакомки зашкаливало, хотелось, если не словесно, то физически съездить по её самодовольной роже. Жаль, ни то, ни другое было мне недоступно. Я постаралась взглядом передать то, что о ней думаю. Послышались хлопки. У источника открылись порталы. Здравствуй, любимая. Не помешал твоему знакомству с моей стервозной бывшей. Лениво поинтересовался у меня супруг. Анател протянула незнакомка. Его приход и для меня стал полной неожиданностью. Я стояла к нему спиной и не могла его видеть. Эван не обманул и послал магический маячок Анатоэлю, а я ему не поверила, посчитав обманщиком. Пришёл спасти свою ненаглядную? воинственно спросила его бывшая. Верно. Ты хорошо изучила меня. Не стоило утруждаться. Ты опоздал. Мы начали ритуал. Скопищи, жриц, не вернёт твою ненаглядную из мёртвых. Лунная королева пристально посмотрела мне через плечо. Чтобы ты не заскучал, я найду тебе занятие. Активируйте проклятие, скомандовал наместник. Я ожидала, что феи хором произнесут слова активирующий источник, но только они хранили молчание. Вместо этого феи использовали меня. Мои губы задвигались, проговаривая незнакомые слова. Анател, ты нисколько не изменился. Мне, как и раньше, легко наперёд просчитать твои шаги. Ты же не думал всерьёз застать меня врасплох, усмехнулась незнакомка. Она хотела моими руками убить его. Ошибаешься. Я нисколько не сомневался в твоей лживой и изворотливой душонке, прозвучал спокойный ответ Анателя. Зато я не была настолько уверена в благополучном исходе. С своих губ сорвалось последнее слово, активирующее проклятие. От ладони до плеч прошла малоприятная дрожь. На коже проступили светящиеся символы. Нездоровая судорога исказила лицо незнакомки. Не оставалось сомнений, ей было очень и очень больно. Отмените проклятие. Не видите, оно убивает меня. Эта дурочка влюбилась в повелителя. Источник не считает его опасным. Магия Источника хочет через двойника уничтожить меня, морщась, отозвала Лунная королева своих почитателей. Светлые феи расслабленно выдохнули. Активация проклятия забирала у них много сил. "Но моя королева", заикнулся Золгран. "Не беспокойтесь, советник. Мы и без проклятия справимся", обвела незнакомка пальцами проступивший на моей руке рисунок. Пришло стойкое понимание: ей нечего терять. Без борьбы она не сдастся. "Вытяните из моей фальшивки силы и убейте жриц. Без их помощи тёмному повелителю не прервать обряд". "Вы уверены, лунное величество?" Чем больше магии мы пропустим через девчонку, тем быстрее она умрёт, посмел усомниться в её распоряжении Золгран. Тем лучше. Мне надоело ждать, когда душа моего двойника освободит тело. Ей давно пора занять моё место в темнице. Ты забыл, что написано в свитке? Душа за душу. Закончив распекать наместника, Лунная королева обратилась к Нателлю. Ты умело поиграл с чувствами глупышки и влюбил её в себя. Знай, меня тебе не одурачить. Не верю. «Анатель не мог столь подло поступить со мной». Мысли в голове хаотично заметались. Отбросив чувства, я посчитала выяснение отношений с супругом наименьшей из моих проблем. Меня хотела убить остервенелая копия. Это куда важнее. Сердце болезненно сжалось от возможного предательства супруга. Но не он и уж тем более пришедшие вместе с ним жрицы не заслуживали гибели. Иронично, не правда ли? Ты заточил меня, Анатель, навеки вечные в клетку. А мне, несмотря на твои усилия удалось оттуда выбраться. Изогнула бровь незнакомка. Мой народ остался верен мне. Заняв тело твоей подстилки, я уничтожу тебя и твой недостойный род. Покончив с тобой, я полностью избавлюсь от тёмных фей. Нашему миру не нужен никакой баланс, только светлые феи будут в нём жить и славно править им. За прошедшие столетия ты нисколько не поумнела, Луна. Хлёсткий голос Анателип пугал не хуже взгляда. Не будет свободного тела, не будет возрождения. Сзади приглушённо зазвучали женские голоса. Жрицы творили своё заклинание. В ответ на это с берега к ним хлынул враждебный сияющий поток света. Я быстро начала терять силы. Светлые феи, пропуская через меня магию источника, перенаправляли её ударной волной мне за спину. Я очень надеялась, что Анотель защитит женщин. Сила воли слабела. Охота сопротивляться испарялась. Я осталась наедине со своими страхами и сомнениями. Магия убивала меня изнутри. Нарастающее жжение никак не желало проходить. Если бы я могла, обязательно захныкала бы. По светлым феям прошла тёмная воздушная волна. Часть моих непостоянных подданных смело в озеро. Русалки воспарили над источником, размахивая хвостами вместо крыльев. Растопырив руки с длинными когтями, они ошчерились в соблизубых гримасах. Холод и пустота охватили моё тело и душу. Обжигающая боль не отпускала, и я медленно растворялась в ней. Появившийся гул в ушах нарастал, заглушая топот барщины жриц. Сбоку мелькнул леван Он ввязался в драку с соплеменниками. Не рассчитав сил, он чуть не отправился в озеро. Ему на подмогу подоспел Бизер. Оказывается, он тоже пришёл вместе с Анателем. Сколько тут собралось тёмных фей? Лениво проскользнула мысль. Чернильные хлопья воздушных клубов накрыли озеро. Касаясь воды, они смешивались с магией источника и растворялись в нём. Стало совсем трудно дышать. Магия хлестала из меня, как из рога изобилия. Ко мне подбежала Делайна. Глянув на меня, она громко выругалась, схватив за плечи хорошенько тряхнула. Луна, ты должна разозлиться. Злость освободит тебя от ментального принуждения, тебе нужны сильные эмоции. Джинни, отойди. Королеве не помочь. Обняв сзади, увёл от меня её бизер. Он не зря за неё волновался. Поток магии, проходящий через меня, извивался и норовил выйти из подчинения светлых фей. Делайну или как там её зовут, могло задеть. Когда ты уже сдохнешь, тварь? кричал мой двойник. Её желание было услышано. Произошёл магический скачок. Светлые феи не справились, и меня взрывом опрокинуло навзничь. Стало легко и свободно. Боль ушла. Я широко открытыми глазами смотрела на свою бессознательную оболочку. «Она умерла!» — в сердцах выругалась Делайна или правильнее Джинни. Притом она сама осталась жива, и я продолжала ощущать нашу с ней связь. Незнакомка прытко подбежала к моей телесной оболочке и поднесла охваченную сиянием руку к груди. "Отстань от меня!" силы дёрнулась она, когда я клещом вцепилась в неё. "Ни за что. Моё тело тебе не достанется". Оставив попытки цивилизованно оттащить лунную королеву от себя, я схватила её за копну волос и потянула назад. "Ах, ты маленькая дрянь! Ты у меня сейчас получишь". Сильная волна снесла меня на дно озера. Я больно упала на колени. Сдирая о песок руки в кровь, естественно, мне это только показалось, и, призвав магию, затормозило падение. Атака Лунной Королевы должна была снести меня гораздо дальше. Однако связь, сильнее той, что связывала меня с Джинни, позволила воспользоваться внутренней искрой. Я черпала силы из Анателя. Он щедро делился со мной своей магией. Не страшно, что я пропускала через себя тёмную магию. Помнится, светлая мне мало чем помогла. Тёмная, по крайней мере, не позволила сгинуть в пучине Источника. Защита, которую меня научил ставить Бизер, дополнительно смягчила удар. Связь с Анотелем не позволила мне лишиться сознания от накатившей слабости, если так можно выразиться. Живая или мёртвая, я прекрасно ощущала боль, просто воспринималась она иначе, слабостью отдаваясь в теле. Моя связь с источником была полностью утеряна. Тёмная тень накрыла источник. Мощный магический выброс исходил от Анотеля. Жрицы завершали обряд. Земля под ногами содрогнулась и заходила ходуном. Стены из бурлящей воды начали смыкаться. Я бегом на нетвёрдых ногах помчалась к берегу. Лунная королева, склонённая над моим телом, бормотала непонятные слова. Её фигуру полностью охватило пока ещё слабое свечение. Его интенсивность быстро увеличивалась. Яркий свет стремительно распространился и на мою телесную оболочку. "Ваше величество, вы куда-то собрались? Луна, ты не покинешь клетку", прозвучал грозовой голос Анателя. От его появления мой двойник ненадолго впал в ступор. Этих мгновений повелителю хватило, чтобы зашвырнуть Лунную Королеву в смыкающиеся глубины источника, туда, где сконцентрировалась тьма. Вспышка света разогнала тени возле неё. Королева вырвалась из магического плена. Воинственно закричав, она кинулась на меня. Её пальцы сомкнулись на моём горле и начали душить. Твоя ненаглядная останется со мной, злорадно произнесла она. Не особо мудрствуя, я резко ударила затылком её в лицо. Пальцы Лунной Королевы расжались, И я силой оттолкнула её от себя. «Ты мне нос сломала!» Глядя на покрытые розоватым свечением пальцы, потрясённо выдохнула она. Выходит, призраки могут наносить серьёзные увечья призракам. «Услышь нас, наша повелительница!» Нестройным хором прозвучали в моей голове мелодичные голоса русалок. «Скорей, уходи! Ты нам не нужна! Мы тебя не тронем, защитим от предательницы!» Маякоп я их тоже слышала. И спогона глядя наверх, Лунная королева рванула к берегу. Ей почти удалось добраться до суши, почти. Русалки налетели на неё, схватили подмышки и, подняв в воздух, унесли к бушующим водам источника. Вишащую и брокающуюся королеву они сбросили в бурлящее озеро, где не было клетки, где она не могла укрыться от мести хранителей источника. "Луна, иди скорей ко мне", протянул мне руку супруг. Стены из воды вплотную придвинулись ко мне. До берега оставалась узкая тропинка. Капли воды холодной росой проходили сквозь моё полупрозрачное тело. Колени дрожали. Не мешкая, я быстрее побежала на заплетающихся ногах к любимому. Стены из воды подступали всё ближе и ближе, оставляя совсем узенький проход. Она должна поторопиться. За плечом мужа в тёмном балахоне появилась Мика. Не сводя глаз с любимого, я изо всех сил, не оборачиваясь, бежала к нему. Бурлящий грохот воды за спиной следовал по пятам. До Анателя оставались считанные шаги, но я не успевала. «Давай, Луна, сейчас или никогда?» Наполовину склонившись над озером, потряс вытянутой рукой супрук, дальше мерцающая защита источника его не пустила, поэтому вода не вышла из берегов. Через свою искру я обратилась к его магии. Затем, взяв связывающую нас с джинни частичку магии, пожелала поскорее оказаться в его объятиях. Порыв ветра подхватил меня и как пушинку отнёс к берегу. Схватив мою призрачную руку, Анател положил её на грудь моей телесной оболочки. Не понимаю, что происходит. Сильная встряска за плечи помогла мне прийти в себя. Происходит то, дорогая, что ты осталась жива. Мы переписали твою судьбу. Расплылся в широченной улыбке супрук. Накатило разочарование. Сжав кулаки, я ударила его имя по плечам. Тебе что с того? Ты обманывал меня, манипулировал, бесчестно завладел моим доверием. Не забудь к этому добавить любил. Обыденным тоном внёс поправку Анатоль, и я замолчала. Он осторожно отвёл прядьки с моей волба Склонился ниже и накрыл мои губы поцелуем. Сражение отошло на второй план. Упоительный восторг укрепил мою веру в искренность его признания. Ничего не осталось важнее его настойчивых губ, жадно исследующих мои, а также его сильных рук, бережно сжимающих меня. Страстный, полный отчаяния поцелуй отражал наши чувства. Долетевшие звуки проходящего боя вернули нас к реальности. После закрытия магической заслонки светлые феи обозлились и ринулись, сломя голову в бой. Оценив исходящую от них опасность, Анатоль подхватил меня на руки и попутно отражая атаки, отнёс в единственное безопасное место на холме подальше от сражения. По телу прошла противная подчиняющая волна. Золагран вздумал вернуть себе контроль надо мной. У меня появилось непреодолимое желание упить ни о чём не подозревающего супруга. Но мои чувства к Анатолю оказались куда сильнее. Сосредоточившись, я без труда оборвала соединившую нас с наместником связь, побывав в эпицентре источника Я лучше ощущала лунную магию, соответственно, и контроль над ней стал даваться легче. Можно сказать, я магически переродилась. Оставив меня внутри защитного купола, Анатель вернулся к сражающимся. С его приходом битва завершилась в рекордные сроки. Не прошло и пяти минут, как светлые феи были повержены. На несчастье Золгрена, ради того, чтобы с ними поквитаться, вместе с повелителем к источнику пришла и Равель. Она не забыла той опасности, которой он подверг её дочь. В пылу сражения разгневанная женщина сбросила наместника в тёмные воды источника. Поверьте, я не ошиблась. Вода в светлом источнике после вмешательства Анателя потемнела. Он закончил давно начатый лунной королевой ритуал в свою пользу. Олга спрыгнула в источник вслед за Золграном, надеясь спасти его, и сгинула в пучине. После окончания битвы наступила тишина. Казалось, ничто не способно её нарушить. «Я не поняла, Эван. Так ты собираешься сделать из меня честную принцессу или нет?» Обратило на лунного графа свою ярость Элисей. "Готов не откладывая отвезти тебя в храм", с счастливой улыбкой устало ответил ей Эван. В бою, как и в гневе, подруга была потрясающе хороша. Сражаясь бок о бок, они с Эваном успели обсудить возникшее по вине моего супруга недопонимание. Анатоль пообещал лунному графу дать своё благословение на их брачный союз с Элисей взамен на пустяковую услугу. Только эта услуга стоила моей подруге разбитого сердца. Но обо всём по порядку. Наблюдая с холма за разворачивающимся сражением, я попробовала связаться со стражами источника, и у меня ничего не вышло. Они не откликнулись на мой зов. Наша связь пропала. После этого мне ничего не оставалось, как сидеть в сторонке и слушать, о чём переговариваются в бою феи. Первое, что я узнала, моя горничная вовсе не горничная, а она самая настоящая джинни, в смысле джинн. Подозреваю, когда я находилась над ней источника, её магия исполнила моё первое и, скорее всего, последнее желание. Не хочу наглеть. Джинни, агент, подосланный ко мне супругом. Саира с самого начала была с ними заодно. Девушка специально связала свою жизнь с моей. Золгран должен был ускорить события по моему пленению. Чем дольше он медлил, тем сильнее становилась Лунная королева и тем меньше у меня оставалось шансов на выживание. Изображая из себя бедную овечку, она заморочила голову наместнику и втёрлась к нему в доверие. Её задача была приглядывать за мной. Раньше, чем Эвен познакомился с Элисией, Джини успела завербовать его. В обмен на информацию его матушке обещали свободу. Грав знал, что передел мира неизбежен. После того, как его сердцем завладела Элисия, ставки выросли. В обмен на разрешение обручиться с любимой, он вошёл в сговор с Золграном. Нападение на нас в саду было спланировано от и до Анатолем с той малюсенькой разницей, что наместник раньше начал действовать. Поэтому Эвен подстраховал любимую, не желая ею рисковать. Закончить давний ритуал с объединением источников повелителю помогли Саира с Микой и ещё пять жриц. Теперь Анатоль стал полноправным повелителем обоих королевств. Я осталась проводником лунной магии. Источники сохранились на своих местах. Супруг посчитал, что во всём должен соблюдаться баланс. Светлая и тёмная магия не могут существовать друг без друга, как свет без тьмы. Во тьме всегда должен быть лучик света, сказал он, практически процитировав найденную нами выдержку из свитка. Отряд воинов, пришедших вместе с Анателем, методично расправлялся со светлыми феями. По приказу супруга их не убивали, а брали в плен. Василика по своей воле совершила предательство, за что снискала гнев повелителя. Ей предстояло связать жизнь со стариком с крягой и отправиться жить в имение на границе королевств. В случае отказа её ждала темница за предательство короны. Лунный герцог Руар присягнул на верность новому правителю сразу на поле боя, тем самым избежав кары, и сохранив свою собственность в радужном королевстве. Пойдём, любовь моя, прервал мои раздумья супруг. Нам здесь делать больше нечего. Подхватив меня на руки, а после прижав к себе, Анатоль внёс меня в бесспорно самый чудесный сияющий портал. Тёмные и светлые вспышки, извиваясь, красиво переплетались между собой, мерцая в ночи.